Еще раз блеснуло, и в зловеющем свете перед администратором возник второй Маленького роста, но необыкновенно плечистый, рыжий как огонь Один глаз с бельмом и за рта клыки Этот второй, будучи очевидно левшой, развернулся с левой руки И съездил сидящего администратора по другому уху и опять бухнуло в небе и хлынуло сильнее. Крик «Караул» не вышел у Вренухи, потому что перехватило дух. — Что вы, товарищ прошептал совершенно оплоумевший администратор, но тут же сообразил, что слово «товарищи». Никак не подходит к двум бандитам, избивающим человека в сортире в центре Москвы прохрипел «Граждане!» Сообразил, что и название граждан эти двое не заслуживают И тут же получил тяжкий удар от того с бельмом, но уже не по уху, а посередине лица Так что кровь потекла по Вренухиной толстовке тогда темный ужас охватил Варенуху. ему почудилось что его убьют но его больше не ударили что у тебя в портфеле паразит пронзительно перекрикивая шум грозы спросил тот который был похож на кота телеграммы те телеграммы ответил администратор а тебя «Предупреждали по телефону, чтобы ты не смел никуда их носить!» Преду, ду, ду, ду, пред, пред, «Предупреждали, дили, дили!» — ответил администратор, задыхаясь от ужаса. «Но ты все-таки потупал! Дай сюда портфель, гад!» — прогнусил второй с клыками. Одним взмахом выдрав и Варенухи портфель из рук. Ты, я ябедник паршивый! — воскликнул возмущенный тип, похожий на кота, и пронзительно свистнул. И тут безумный администратор увидел, что стены уборной завертелись вокруг него, потом исчезли, и во мгновение ока он оказался в темноватой, и очень хорошо ему знакомой передней стёпиной квартиры. Дверь, ведущая в комнаты, отворилась, и в ней показалась рыжая, с горящими глазами, голая девица. Она простёрла вперёд руки и приблизилась к варенухе. Тот понял, что это... «Самое страшное из того, что с ним случилось!» И отшатнулся, и слабо вскрикнул. Ну, а девица подошла вплотную к Варенухе, положила ладони ему на плечи, и Варенуха почувствовал даже сквозь толстовку, что ладони эти холодны, как лед». Какой славненький, — тихо сказала девица, — дай я тебя поцелую. И тут Варенуха увидел перед самыми своими глазами сверкающие зеленые глаза и окровавленный, извивающийся рот. Тогда сознание Покинула Варенух.